Посвящается моей маме, Соколовой Татьяне Васильевне, с любовью и благодарностью. К читателю. Перед вами книга, в которой 11 историй о замечательных актрисах. Они написаны в разной форме и манере, потому что и героини мои очень разные. У каждой свой жизненный путь и своя судьба в искусстве. Одни – забытые имена, другие же известные и почитаемы по сей день. Но подчас из-за фасадом успешности скрыто столько страданий, столько невидимых миру слез. Некоторые из них живы, и дай им Бог долгих лет без болезней и горя. Других уже нет с нами, так помянем их добрым словом. Потому что они этого достойны. Вне зависимости от размера их вклада в наш кинематограф. Странно все же устроена жизнь. Можно на протяжении десятилетий играть в эпизодах и считаться популярным, известным артистом. Выступать перед зрителями с годами, откатанными воспоминаниями о знаменитостях, с которыми довелось встречаться на съемочной площадке. Бывать на всех фестивалях и модных тусовках. Существовать как бы за счет лица отдельно от своей творческой биографии и находиться при этом в полном порядке. а можно сыграть одну-две знаметные роли, блеснуть истинным талантом, полюбиться зрителям и исчезнуть из поля зрения на долгие годы, если не навсегда. Кто возьмется измерить, какой ценой душевных мук, разбитых надежд, сломанных судеб заплатили они за короткий миг успеха или за годы на вершине славы? Фильмы с их участием продолжают демонстрировать по телевидению и в кинотеатрах – но молодое поколение равнодушно пробегает глазами титра, не находя знакомых имен. А они все, конечно же, не только те, кто упомянут в этой книге, заслужили и выстрадали право на то, чтобы их помнили, и не только после кончины. В народе говорят, чтобы полюбить человека, надо его понять. Я люблю всех своих героинь. С одними Аллой Ларионовой, Нинель Мышковой, Натальей Гундаревой, Ниной Гребешковой, Ларисой Лужиной, Светланой Томой, Светланой Дружининой, Татьяной Конюховой и Элеонорой Шашковой, судьба подарила мне незабываемую радость встреч. Других помогли понять и полюбить их близкие друзья и родные. Если вы, прочитав эту книгу, тоже полюбите их или хотя бы поймете, то я буду считать, что выполнила свою задачу».